Шестой. Островок без названия на двойном круговом перекрестке. Лихтенберг. 52.53.91.13. 13.53.98.70. Отчет о миссии. Последний островок безопасности, на который я иду одна. Я в шоке. В голове крутится фраза «Он бросил, он бросил меня». В самом сердце Лихтенберга, в восточном Берлине, на краю Большого Перекрестка, есть островок, со всех сторон окруженный панельными домами и столбами. Деревья впитывают выхлопные газы, островок почти не виден с дороги. Присаживаясь пописать, я оглядываюсь в поисках енотов, мое сердце кричит, мне некого целовать. Я увидела это место на спутниковой карте, И приехала сюда на поезде мимо Икея, заправочных станций, автосалонов и оптовых магазинов. Никому нет дела до этой территории. Остатки коммунизма — утраченные мечты. Бесперспективные места, в которых я нахожу смысл. Уже почти осень, растения сбрасывают сухие листья. Я завершу этот проект. Я закончу то, что начала. Он отправляет мне электронное письмо, и мне кажется, что меня ударили по голове. Наш роман, который, как я думала, только начался, теперь закончился. Прочитав письмо, я на удивление спокойна. Я переодеваюсь, крашусь, сажусь на велосипед и еду к нему домой. Если я поговорю с ним лицом к лицу, мы сможем во всем разобраться. Он просто испугался. Но его нет дома, его сосед говорит, что он ушел в парк. Я нахожу его в парке с друзьями. Вижу, что он выглядит вполне довольным жизнью и не могу поверить, что он отправил это письмо и пошел сюда. Я прошу его объясниться, и мы не меньше часа сидим на траве в парке и ведем серьезный и важный разговор, не прекращая курить. Я говорю и спрашиваю, умоляю и плачу, но между нами стена. Он как будто другой человек. Он так решил. Я еду домой одна, ноги дрожат, я не в себе. Я в ярости. Он так уверенно говорил со мной о будущем. Он нашел все мои слабые места. И хотя я знала, что все развивается слишком быстро, я влюбилась в него, у меня не было шансов. Иногда я почти под кайфом. Стоит только посмотреть, как с разбитым на осколки сердцем я развешиваю белье и иду в Лидл. Я зацикливаюсь. В конце последнего разговора он тихо произнес что-то. Я не смогла разобрать, было ли это мое имя или милое. После двенадцати дней молчания я пишу. Я скучаю по тебе. Ответа нет. Я ошарашена и озадачена тем, как внезапно он изменился. Я не могу этого понять. Это влияет на меня физически. Кожа покрывается соленым блеском, во рту появляется кислый привкус. Я слишком много курю и мало ем. Мое тело хочет его. Я раздала несколько книг, я похудела, я трачу слишком много денег но это совсем незначительное проявление безрассудства. Не сразу, но я все-таки звоню сообщить людям, что мои планы изменились. Островки безопасности окружены машинами и дорогами. Они облагорожены, чтобы казаться привлекательными, хотя на самом деле это шумные и неприятные места, где невозможно укрыться и где дышишь выхлопными газами. Мы мечтали о шотландских островах, но были заперты на материке. Заточенные в городе мы фантазировали о том, где могли бы работать. Мы ненадолго оказались на берегу, на красном матрасе, на маленьком летнем острове, который создали вместе.